что делать я решил ничего не говорить моему другу при встрече и просто никогда больше не бывать у него дома но вот проходит месяц-два его нет что это затянувшаяся командировка или она что-то ему сказала но что и вдруг я узнаю от одного автомеханика что мой друг приходил к нему починять машину он не бельмеса не понимал в моторе и чуть что обращался ко мне Я понял, что она ему что-то сказала, но ничего, думаю. Не может быть, чтобы мы где-нибудь не столкнулись. И в самом деле, месяца через два я встречаю его в кофейне. Стоит за столиком, пьет кофе, длинный, нескладный, одинокий. Я взял кофе, подошел к его столику, поздоровался и поставил чашку. Он суховато мне кивнул. «В чем дело?» – спросил я. «Почему ты не появляешься?» Он криво усмехнулся, вдруг весь покраснел. И глядя вниз, стал говорить. Виктор Максимович, дело прошлое. Я вам все простил, но дружить мы не можем. Я много думал об этом. Я понимаю, что вы влюбились. Вы долго боролись с собой. Мне всегда казалось странным, что вы так неохотно принимаете мои приглашения. Вы боролись с собой. Это делает вам честь. Но ваш последний приход в мой дом и солдафонское признание в любви моей жене не делает вам чести. «Мой приход, — опешил я, — мое признание в любви. Но, разумеется, криво и болезненно усмехнулся он, все еще глядя вниз. Формально вы пришли за своей книгой в двенадцатом часу. Ах вот, зачем она всучила мне книгу! Как молниеносно соображает порог, когда действует в своей области. Почему я тогда не сказал всей правды?» потому что язык не повернулся. Не знал я, чем для него кончится такая операция. Ну и, конечно, некоторое рыцарское отношение даже к этой гадине. Ну как я ему скажу, что она обняла меня за шею? Ты спросишь, на что она рассчитывала? Вот именно на все это рассчитывала и правильно рассчитывала. Но часть правды я ему сказал... Я сказал, что явился в его дом по телефонному звонку, в чём он может убедиться, спросив у соседки. Сказал, по какой причине меня вызвала его жена. Сказал, что книгу она сама же мне всучила, когда я уходил. Сказал, что его жена, может, имеет какие-то свои достоинства, но она, безусловно, очень лживая и очень вероломная женщина. Он как-то мимо пропустил всё это и сказал... Оставим нравственные качества моей жены. Но вы ведь влюбились в нее и признались ей в этом. Я ему объяснил, переходя на язык науки, тем более доступно ему, что этого со мной не могло произойти и не произошло. Кристаллизация чувства требует времени, хотя бы самого малого, сказал я, чтобы влюбиться в жену друга. Надо какое-то хотя бы очень короткое время смотреть на нее, как на свободную женщину то есть быть в это время абсолютно аморальным по отношению к своему другу. «Считает ли он, — спросил я его, — что я мог быть по отношению к нему аморальным?» Мне показалось, что он стал прозревать. Он поднял голову и посмотрел на меня. «Тогда во имя чего вся эта чудовищная ложь?» — вскрикнул он, глядя на меня. Я увидел в его милом лице ужас ребенка, на глазах которого разваливается его родной дом, и он умоляет остановить этот развал. «Успокойся», — сказал я ему. «Есть тип женщин, которые бешено ревнуют мужей к их друзьям, даже если делают вид, что они им нравятся». Не думаю, что я его убедил до конца. Высокий, нескладный, он ушел неуклюже к но мысль его, начавшая работать в новом направлении, уже не могла остановиться. Не знаю, догадался ли он о приключениях своей жены или, прокрутив в своей светлой голове события их прошлой жизни, убедился в ее абсолютной лживости, этого было достаточно, но через год он с ней разошелся. Представляю, что этот год был для него. Но и ко мне он больше не вернулся. Поверив на какое-то время своей жене, он унизил себя в моих глазах. Так ему должно было казаться. А человеку страшнее всего возвращаться туда, где он был унижен. Особенно, если он был унижен самим собой. Поверь мне, в жизни нравились многие люди. Но так как его, ни одного мужчины я никогда не любил. Наверное, о такой мужской дружбе говорится в поговорке «Будь ты горячей рубашкой на мне, я и то бы не скинул тебя». Он был на 15 лет младше меня. И я любил его одновременно и как сына, и как брата. Ни того, ни другого у меня никогда не было. Он был мне сыном по своей духовной незащищённости и братом по духу. А сейчас я смотрю иногда на его фотокарточки. Я его несколько раз щёлкал у себя в саду и в море. Но разве они могут передать бесконечное духотворение его лица, когда он заговаривал на любимую тему или импровизировал? развивая только что родившуюся мысль. Как он хохотал! Господи, как он смеялся! Прошло с тех пор шесть лет. Я знаю, что у него новая семья. Он доктор наук, профессор, попивает. Однажды я познакомился с одним научным работником их института, который перевелся туда из Москвы. Он с большим восхищением говорил о нем, они дружат. Нет, я не испытывал никакой ревности. — Скажите, — спросил я у него, не распространяясь о нашей недолгой, но горячей дружбе. — Он под настроение все так же самозабвенно хохочет. — Хохочет? — переспросил он, уставившись на меня недоуменным взглядом. — Он, безусловно, самый талантливый ученый института, но и самый желчный человек из всех, кого я видел. Странная вещь, оскорбленный идеализм.